Глава вторая. Медсоммар Крансен. Стояла необычная для этого времени года жара, 27 градусов в тени. И без безветрие. Комиссар уголовной полиции Жанна Челберг устроилась с чашкой холодного чая в гамаке в саду за домом, пытаясь насладиться последним свободным днем. Она взяла недельный отпуск пораньше, чтобы по возможности привести дом в порядок. Осматривая участок восемь месяцев назад, Жанет обошла и эту развалюху в два этажа. За прошедшее время дом не изменился. Жалкие остатки красной краски на фасаде редкие белые чешуйки, задержавшиеся на углах. Ржавевшие водостоки, потемневшие оконные рамы. Жанет нравилась эта идея, не хлопотать о внешнем и о том, что у всех на виду, а сосредоточиться на том, что внутри. Самой ей это давалось с трудом. Гамак скрипнул. Жанет потянулась за чашкой и сигаретой. Стояла духота, в воздухе как будто не хватало кислорода, отчего Жанет одолела апатия. Столько всего надо сделать, чтобы обжить дом. Она посидела еще, допила чай, вернулась в дом, включила в гостиной телевизор и села на диван с коробкой фотографий. Хотелось выбрать что-нибудь, что можно повесить на холодильник. По телевизору шла литературная передача, и Жанет вполуха слушала, как ведущий, у него явно выдалась трудная полоса в жизни, представляет гостя писателя. «Итак, это ваша пятнадцатая книга, и действие впервые разворачивается в прошлом, а точнее во второй половине XIX века. Вы не могли бы поподробнее рассказать о том, как родился этот сюжет?» «Ну, это не пятнадцатая моя книга, а шестнадцатая». Жанет подняла взгляд на экран и, увидев гостя программы, вздохнула. Перк Видинг — ее ровесник. Он недавно разменял шестой десяток. Выглядел на удивление хорошо. 20 лет назад, в конце 90-х, он дебютировал с «Дорогой жизни», романом в духе Нью Эйдж. Жанет его читала, и «Дорога жизни» запомнилась ей как философская книга, которая призывала читателя оставаться верным мечте. Книга показалась Жанет поверхностной и плохо написанной, так что она изрядно удивилась, когда «Дорога жизни» стала бестселлером. Квидинг заработал целое состояние и объездил весь мир, продвигая «Дорогу жизни». Он получал престижные награды и участвовал во всех мероприятиях, достойных определения «культурное». Жанет вернулась к разложенным на столе фотографиям. Ее взгляд задержался на снимке, который она распечатала прошлой весной. ее сын Юхан на весенних каникулах в Сан-Франциско вместе с какой-то девушкой. По его улыбке и выражению глаз становилось ясно, что девушка рядом с ним не просто приятельница. На экране телевизора Квидинг рассказывал о своем новом романе, основанном на реальных событиях, и Жанет вспомнила, что произошло после того, как его первая книга завоевала успех. Квидинг развелся с супругой и женился на своей литературной агентше. С разводом вышла какая-то грязная история. Бывшая жена в нескольких резких интервью жаловалась, что «Дорога жизни» — это плагиат, и что автор рукописи — она. Квидинг с бывшей женой тогда достигли чего-то вроде мирового соглашения, но Жанет не сомневалась, что Квидинг просто купил молчание жены. В любом случае, теперь все выглядело не более чем досужими рассуждениями. Жена Квидинга ничего больше не могла сказать. Она скончалась от рака груди. жаннет подумала о собственном бывшем муже, Оке, художнике, который разбогател, добившись успеха. Успех пришел к Оке почти 10 лет назад, и хотя в паршивые времена Оке поддерживала Жанет, она не дождалась от него даже спасибо. жаннет смотрела на фотографию их улыбающегося сына. Ему уже 23 года. Официально они оформили совместную опеку, но неофициально, великого художника, ни капли не интересовал его единственный ребенок. «Интересно, — думала Жанет, — какие у них сейчас отношения? Ты ли борешься с одиночеством, или принимаешь его с распростертыми объятиями?» Сама она, как правило, выбирала одиночество сознательно, однако были два исключения. С той стороны, где Юхан все еще зияла пустота. Вскоре после того, как Оки удрал, она сама кое-кого встретила — Человека, который потом внезапно исчез из ее жизни, и она никак не сумела воспрепятствовать этому. София Цеттерлонд, которая помогла ей распутать невероятно запутанное дело. София Цеттерлонд, которая стала ей близкой подругой. София Цеттерлонд, которую она со временем смогла бы полюбить. Проклятая София. А теперь уже ничего не изменишь. Слишком поздно. Поздно рожать детей. Поздно менять жизнь. «Недавно я осматривал дом, доставшийся мне по наследству, дом моей тетки возле Юздаля в Хельмсингланде, и нашел дневники, которые одна моя родственница вела в 60 годы XIX -го века». «Женщину эту звали Стина. Она родилась в отдаленной деревушке в Йонпленде». Жанет снова перевела взгляд на экран телевизора. Что-то в голосе Пэра Квидинга пробудило ее любопытство. Жанет отложила в сторону и фотографию Юхана, и воспоминания десятилетней давности. Голос у Квиддинга был как у хорошего рассказчика, внушающий доверие. «Голос старого друга», — подумала Жанет. По ряду причин Стина оказалась в Стокгольме. Вероятно, она, как и многие, бежала от большого голода, и в дермальме сделалась чем-то вроде местной достопримечательности. Она бродила по улицам, кликушествовала. В конце концов, ее отправили в лечебницу для душевнобольных с диагнозом «религиозная одержимость». Я абсолютно уверен, что Стина не была безумной. На самом деле она пыталась нам о чем-то сказать, о чем-то, что она пережила в детстве, когда едва не умерла. В новом романе я постарался изобразить ее переживания. Я знаю, о чем речь, мне тоже случалось переживать нечто подобное». Жанет мало знала о личной жизни пиара Квиддинга. Знала только, что он время от времени исчезал из поля зрения общественности, и его имя появлялось в СМИ только когда он начинал продвигать очередной роман. Рецензентов его новые книги не слишком впечатляли, однако читатели не перестали покупать их. Частная жизнь Квиддинга так и не сделалась достоянием общественности, зато вечерние газеты с удовольствием обсуждали его финансовое благосостояние. «Я всегда ревностно оберегал свою личную жизнь, почему и не предъявлял эти дневники широкой публике. Но теперь, мне кажется, пришла пора назвать вещи своими именами». Жанет слушала Квитинга с некоторым удивлением. В молодости тот работал медбратом-анестезиологом, вел обычную с виду жизнь, но при этом пил и принимал волшебные таблетки. Во время одного из практически ежедневных возлияний он вышел в море на моторной лодке – Произошел несчастный случай, Квидинг едва не утонул, впал в кому, и пока врачи бились над спасением его жизни, Квидинг очутился в каком-то приграничье. Это было не ментальное переживание, не физическое, какое-то другое. Интересно, что я очнулся на седьмой день. Когда Господь отдыхал, я очнулся. «Чуть не утонул», — подумала Жанет. Спасибо, Пэр. Мы с интересом прочитаем обо всем этом и о вашей давней родственнице Стене. После короткой паузы мы вернемся в студию. Жанет унесла на кухню и повесила на холодильник фотографию Юхана, сделанную на весенних каникулах. Пару его старых школьных снимков и фотографию футбольной команды. На кухне она убрала посуду, простоявшую на столе с самого завтрака, и запустила посудомоечную машину. Телевизор в гостиной продолжал работать. Стина верила, что видела Бога, Чистилище и Рай. Сам я, как вы, наверное, догадываетесь, далек от религиозности. Мне кажется, все, связанное с духовностью, остро нуждается в новом дискурсе, и, по возможности, я избегаю слов вроде «Бог», «Ангелы», «Небеса» и «Преисподние». Разговорами о божественном можно распугать людей. Такие слова препятствуют серьезной дискуссии. Голоса из телевизора и шум, работающие посудомойки, не заглушили телефонного звонка. Жанет вернулась в гостиную и поискала взглядом телефон. «Хватит разграничивать духовное и научное. Разве не глупость не изучать непонятное? Предположим, что мы точно так же смотрели бы, например, на микробиологию. Насколько ограниченнее и невежественнее мы были бы?» К откровениям людей вроде Стины стоит отнестись серьезнее, а не объявлять их сумасшедшими или одержимыми. Давайте извлекать уроки из опыта этих людей, а не упрятывать их в лечебницу. Когда живешь в большом доме, телефон норовит исчезнуть при каждом удобном случае. Наконец Жанет определила, откуда идет звук. Вернувшись с покупками, она положила телефон на столик в прихожей. «Я думаю, что рассказ Стины будет нам сейчас особенно интересен, «Мы, люди, стоим перед...» Жанет выключила телевизор, вышла в прихожую и взяла трубку. Звонил Йимми Шварц. Он, как и Жанет, служил в полицейском управлении Сити и был одним из ее подчиненных. «Еду на Кварнхольмен», — сказал он. «По-моему, тебе тоже стоит туда приехать. Хоть ты и в отпуске». Пока Шварц излагал суть дела, Жанет с сожалением поняла, что в работе она нуждается больше, чем в отпуске. Когда надо избавиться от пустых мыслей, то лучше работы средства не найти.